Глава шестнадцатая. Я смотрела на размашистую подпись Аристарховны и не могла поверить в то, что сделала это. Я написала заявление на увольнение и теперь несла его в отдел кадров, чувствуя, как ноги то и дело пускались в пляс. То есть я хотела танцевать, но с трудом удерживала себя в руках и старалась не растягивать полумную улыбку. В кадрах на меня глянули огромными ошеломленными глазами а Мирослава вовсе шепнула на ухо, мол, довела, корга, уходишь. Что же, я почти согласилась с ее заключением, а потом поняла. Я поступала так, как хотела. Впервые делала то, что требовало сердце. Поэтому без зазрения совести согласилась отработать до конца недели, передать все дела Елене и, видимо, будущей новой заместительнице Диане и могла быть свободна на все четыре стороны. Нет, Елена сохранила невозмутимую гримасу, когда подписывала заявление, и даже поинтересовалась, чего это я вдруг, как гром средь ясного неба, надумала. Но по блеску в ее глазах отчетливо читалась. И я сделала точно то, что она хотела. Жалеть больше не о чем. Тем более тогда, когда в ответ на письмо, отправленное Маргарите, еще накануне, я получила предложение о работе. Официальное. «Маш, Маш!» Я вздрогнула и обернулась на голос. В противоположном конце коридора стояла Эмма и активно махала мне рукой. «Привет!» — подняла ладонь и взмахнула, приветствуя девушку. «Иди-ка сюда!» — прошептала губами, и я вскоре оказалась в ее кабинете, куда мы добрались в гробовой тишине. Но стоило двери захлопнуться за спиной, как Эмма развернула меня к себе лицом и впилась изучающим взором. «Значит, ты сделала это?» «Не вопрос, а обычная констатация фактов». Усмехнувшись, кивнула. «Конечно же, я сделала это. Уволилась. И все благодаря Эмме. Если бы не ее предложение побеседовать с Маргаритой, вряд ли я решилась так скоро покинуть клинику ради новых горизонтов. Искала бы, искала, пока все подходящие варианты не пропустила из-за страха перемен. Как часто мы боимся этого?» Боимся уйти, уволиться или переехать. Я так точно трушу перед любым, даже незначительным изменением. Спасибо, Эм. Да не за что, Маш. Как не за что? Возмутилась я, но улыбка выдала мои истинные чувства. Есть за что, даже очень. Я очень тебе благодарна, очень-очень. В порыве шагнула вперед и обняла девушку за плечи. Ее руки легли поверх моих рук. И по-доброму похлопали. «Ну, на этом мы сойдемся», — рассмеялась она. «Значит, можно тебя поздравить с новым трудоустройством. Когда выходишь?» Потому, как говорила Эмма, я сразу догадалась. Маргарита успела ей позвонить и поделиться новостями. Потому что в клинике пусть новости распространялись быстро, но не за 15 же минут, которые мне потребовались на подписание заявления, и похода до кадровиков. Они могли дойти до эмы Эту неделю отрабатываю и со следующей приступаю, если Маргариту все устраивает. О, Маш, поверь, ее все устраивает. Улыбнувшись, я согласилась. Устраивала все. И меня, особенно новая должность, и Маргариту, которая наконец-то вздохнет и перестанет засиживаться до ночи на работе. Пусть я и волновалась до сих пор из-за Роберта. Его вчерашняя записка с цветами не улучшила моего настроения, но ничто не могло поколебать решимость, которой я преисполнилась. Черная полоса оставалась позади. Мне так казалось. А вот светлое будущее так и манило. И я готова была протянуть руку, чтобы следовать вперед. «Заглянешь на обед?» «О, скорее всего, нет. Столько дел нужно успеть переделать. Осталось-то буквально два дня». Эма понимающе кивнула. «Но, надеюсь, мы продолжим общаться даже после твоего увольнения?» «Конечно!» — вскрикнула я, не ожидая такого вопроса. «И даже речи быть не может о том, чтобы не общаться». «Спасибо, Маш. И тебе спасибо!» — прошептала я, слыша, как голос сорвался на хрип от волнения. «Правда. Спасибо за все. Удачи на новом месте!» «Но вместо того, чтобы работать...» я пребывала в каком-то странном состоянии. Что-то смешанное в один безумный коктейль, в котором отчетливо чувствовались нотки эйфории и горечи, и счастья, и грусти. Все было таким остро-соленым и приторным, что я никак не могла усидеть на месте и заняться по-настоящему важными делами. Наверное, так и чувствуешь себя, когда жизнь резко меняется. И как бы я ни боролась, мне не удавалось сосредоточиться на бумажной волоките. Даже мысль проскользнула «бросить все и уйти». Пусть Аристарховна сама возится, заодно Диана поймет, куда попала и как здесь нелегко работается. Покрутившись на стуле, то и дело, поглядывая на личные вещи, которые нужно было упаковать и вечером большую часть забрать, я заглянула в сумочку и замерла, обнаружив на дне белый прямоугольник. Записка от Роберта, присланная с цветами так и не была прочитана. Весь вечер я провела за тем, что кусала локти, но стойко держалась, так и не открыв письмо. Казалось, что он не услышал меня, а в записке меня ждало что-то вовсе вульгарное и грязное. Решив, что разберусь после, я припрятала записку от любопытных сыновей там, куда они никогда не лазили, и забыла про нее утром, потому что умудрилась проспать, чуть не опоздала на работу, а уже в клинике с утра пораньше строчила заявление. Теперь же я пялилась на прямоугольник и слушала, как сердце било на батом в ушах, а голосок дрессированных тараканов шептал «Прочти, Маша, прочти!» дрогнувшей рукой достала прямоугольник и рассмотрела его вновь. Обычный конвертик, в котором, скорее всего, был такой же прямоугольник с запиской. Притаившись за столом, я торопливо осмотрелась по сторонам. Аристарховна пыхтела и с кем-то что-то бурно обсуждала по телефону. Она уже успела сбегать к боссу на ковер по поводу моего ухода. Меня, судя по всему, вызывать не будут, что только на руку. Диана пыхтела тоже, только над бумагами, которыми ее завалила Елена. Ведь я должна была почистить хвосты, а новых поручений мне уже не передавали. Убедившись, что остальным плевать на меня, дрожащими пальцами раскрыла конвертик. И достала небольшую записку. Как и думала. Белый прямоугольник с единственным словом. Исправлюсь, И это все? Прошептала в голос и ахнула, заметив, как на меня взглянули две пары глаз. Быстро улыбнувшись, я стала имитировать бурную деятельность, постукивая пальцами по клавиатуре, хотя все программы были закрыты, и прокручивала в голове собственные мысли. Что означали его слова? Так задело то, что я с дуру ляпнула? Неужто подумал, что я обиделась? Но я же не со зла наговорила. Ох, как я не любила недосказанность. Спрятав записку обратно в сумку, я вернулась к рабочим делам. Хотя шло все со скрипом, но к шести часам вечера успела перелопатить уйму мелких дел, собрать пакет с личными вещами и подняться из-за стола вместе с остальными. Аристарховна, конечно же, выпучила глаза но ничего сказать не посмела. Диана поднималась следом, но по ее уставшему виду стало ясно. Вымоталась девчонка. Спустившись, я поправила свободной рукой пальто и устремилась к машине. Ветер завывал и проникал, казалось, даже под кожу, а погода обещала испортиться к концу дня окончательно. Вскинув голову в очередной раз на серые облака, затянувшие небо, взглянула вперед и обомлела от увиденного. «Роберт?» Я не могла поверить своим глазам и несколько раз поморгала. Но, увы, а может и к счастью, картинка, возникшая передо мной на парковке, не изменилась. Роберт стоял напротив моей машины, прислонившись к полированному и удивительно чистому для непредсказуемой осенней погоды боку огромного внедорожника и смотрел на меня. «Да, исключительно на меня», а проходящие мимо сотрудники клиники, которые с интересом поглядывали на незнакомца, оставались за периферией его зрения. Сглотнув, я ускорила шаг в надежде поскорее узнать причину его появления и смыться, пока обстановка не накалилась, и никто не стал задавать лишних вопросов. От Отчего-то мне показалось, что Роберта мог узнать хоть кто, а Эмма, которая все еще была на работе и вовсе начала бы задавать очень личные вопросы. «Добрый вечер, Мария», — проговорил мужчина, с присущей только ему хрипотцой в голосе, звучащим как металл. Но мне нравился его звук, этот тембр, на который мое тело резонировало и отвечало, желая послушать еще. «Предательское тело». Вот так бы обычно называлось в любовных книжках состояние, когда все тело существовало отдельно от мозгов. Я же решила сохранить управление в своих подрагивающих руках и, собравшись с духом, улыбнулась, отвечая на приветствие. «Добрый вечер! Неожиданно вас видеть здесь! Вы в клинику?» Прикинувшись дурочкой, кивнула на здание и отметила, как лицо Роберта удивленно вытянулось. Но вслед за изумлением пришел бархатистый смех, медовый и чертовски сногсшибательный. Я крепче вцепилась в сумочку и пакет слушая его ответ. «О, нет, Мария, я не сюда». Он с интересом глянул на фасад клиники, главной специализацией которой было семейное счастье. То есть все, что так или иначе относилось к продолжению рода, женскому и мужскому здоровью. Глянув с таким же интересом, я припомнила высказывание подруги, когда она смело заявила «Генофонд у мистера широкие плечи и подкачанный зад. Отличный» и ему стоит оставить своих живчиков для одиноких дам. Впрочем, с Дариной я бы согласилась. Генофон был выше пробы, и два подтверждения теории подруги сейчас сидели дома и, надеюсь, занимались уроками. Уже настороженно и поинтересовалась, молясь, чтобы не за мной. Хотя кого я обманываю? Его машина рядом с моей. Искал он меня, ждал меня. или лишь то, что я сегодня не задержалась и вышла со всеми после шести, Уберегло меня от всеобщего интереса. Ведь Роберт мог попасть в клинику, и уж там его появление не осталось бы без внимания. «К вам, Мария», — проговорил он. А я вдохнула и прислушалась к сердцу. То опять совершала спринтерский забег в груди. «Если так будет продолжаться, то у меня случится инфаркт, или я стану чемпионкой по сердечному скоростному бегу». «Что-то случилось?» Дарина права еще кое в чем, и если ты чувствуешь опасность и не понимаешь, как тебе поступать, прикидывайся либо дохлой, либо глупой. Падать в обморок не позволяла погода и относительно новенькое пальто. А вот второй вариант чудесным образом разговорил Роберта. Он отошел от машины и встал напротив меня, заглядывая с высоты своего роста на мою полупридурошную улыбку. «Мария, уделите мне немного времени». «Роберт, я...» «Это о работе. О будущей работе». Выпучив глаза, я быстро заморгала, пытаясь сообразить, о чем речь. Мне казалось, он приехал из-за того разговора и светов. «Обещаю, отниму у вас совсем немного времени. Так что?» «О чем именно пойдет речь?» Взяв себя в руки, я взглянула на мужчину. «О Маргарите и школе. Разговор будет исключительно на деловую тему. Сглотнув вязкий комок, который мигом забил горло, я осторожно кивнула. Да он читал меня, как открытую книгу. «Тогда перекусим в кафе?» — предложил мужчина. «Я видел неподалеку хорошее место. Думаю, для нас там найдется свободный столик». «Да, конечно». Пробормотала, перехватывая ремешок сумки. «Но я предупрежу сначала детей, что задержусь. Немного» торопливо добавила. Кивнув, он указал на свою машину. «Если вы не против, Мария, после вернемся». Взглянув в ответ на огромный внедорожник, пугающий своей чернотой и габаритами, я медленно кивнула, соглашаясь на его предложение. Роберт вернулся к машине, открыл пассажирскую дверь и стал ждать, когда же я, задеревневшая от неожиданного развития событий, наконец-то тронусь с места. Пришлось поторапливаться, хотя ноги были похожи на две деревяшки. «Спасибо», — прошептала, взбираясь по подножке и плюхаясь с грациозностью мешка с картошкой в глубокое пассажирское кресло. Напряжение нарастало с каждой секундой, но, оказавшись в салоне, я вдохнула приятный запах кожи и кедровых ноток и расслабилась.